Глава 13. У его экселенции господина Марзеску. Граф действительно не заметил Тамару. В ту минуту он был весь поглощён серьёзным разговором с Абрамом и Аселевичем по очень важному и интересному для них обоих дешэфту. Абрам и Аселевич, взявши на себя часть громадного подряда по поставке на армию сухарей, желал бы открыть одну из своих сухарных фабрик в окрестностях Бухареста близ одной из станций железной дороги, чтобы иметь возможность доставлять сухари частям войск в скорейший срок и кратчайшим путём. Но одно только это удобство не представляло ещё для Блудштейна особенной выгоды, и даже самая фабрика сухарная была нужна ему не столь для дела. Сколько для виду, для отвода глаз. Интимное сущность дела заключалось в том, что составленная Блутстейном сухарная компания, во главе которой фиктивно фигурировало титулованное имя графа Каржоле де Нотрека, сам Блутстейн оставался в тени и как будто в стороне договорилась с интенданством поставлять сухари с доставкой на места. по 2 рубля 80 копеек за пуд. Интенданство за ценой не стояло. Благо, деньги казённые и потребность для войск неотложная. Некоторую часть этой операции Абрам Иосилевич устроил в России, в украинской губернии, где ему удалось передать производство выпечки крестьянам по цене от 60 до 80 копеек за пуд. А самому являться лишь в роли посредника между крестьянами и казною. Но главный кунст штик этого дела состоял в том, что у Абрама Иоселевича в самой Румынии оставались ещё на руках значительные запасы хлеба в зерне и муке, которые он за дёшево скупил здесь на месте ещё в то время, когда цены на хлеб не успели подняться. да и в оправдательных документах, засвидетельствованных ему разными румынскими шефулами, губернаторами и префектами, цены эти ради русской казны и были показаны выше действительных. И вот теперь-то в виду этих запасов Абраму Иосилевичу чрезвычайно хотелось бы привлечь к выпечке румынских крестьян. Но привлечь так, чтобы их заставить покупать муку на сухари, у него же из его собственных складов. И покупать, разумеется, уже не по той дешёвой цене, по какой он сам скупал свои продукты, а по нынешней, значительно повышенной. Расчёт Блудштейна строился на том, что крестьяне покупая муку у него и перепекая из неё хлеб в сухари, получал бы от компании за свой труд чистого барыша по 10 копеек с пуда. Тогда как сам Блудштейн, кроме прибыльной разницы в цене на муку, выгадывал бы свой барыш ещё на расстоянии и времени доставки, отправляя главную массу своих сухарей к войскам из Бухареста, вместо того, чтобы возить их из украинской губернии. Это, по крайней мере, втрое сокращало бы ему расходы по доставке. А так как подряд был взят его компанией почти на миллион пудов, то понятно, какие крупные барыши стянул бы он с казны ни за что иное, как только за свое любезное посредничество. Или, собственно говоря, за остроумие, за свою игру ума в выдумке ловкого фокуса. Но убедить румынских крестьян в выгоде для них покупать муку у Блудштейна и печь из неё сухари для него же, а в случае надобности даже заставить их делать это, возможно было не иначе, как только при помощи известного давления на них со стороны подлежащих румынских властей. Требовалось не более не менее, как обплести и облапошить простодушного румынского плугаря, связать его предварительно особым письменным условием, Но дело это оказалось настолько щекотливым, что даже всепродажная и малоцеремонная мелокота румынской администрации не решалась брать его на собственный риск, несмотря на довольно крупные посылы Блудштейна.